42. -е. Поистине нужно искать. Нужно помнить, что малая искра производит великий взрыв. Одна мысль привлечет и отгонит. Властители умов человеческих нередко сами вадимы и какие пустые звуки могут пресекать волю человека и навсегда помешать уже слагавшемуся пути? Добро не мешает, но зло препятствует. Так запомним, что малая искра решает великие взрывы.